Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год, 31 ч и с л о пятого месяца, четверг, 19:46. Пошлялись мы сегодня еще по городу, з а г л я н у л и в каждый з а к у л о к несколько раз, связываясь, чтобы поделиться неутешительными новостями. Не было нигде такой же, как у меня т о й о т ы Была вероятность того, что стоит она где-то в промзоне на закрытой стоянке. Они не просматриваются или в чем-то дворе, если Лукас этот самый не в отеле остановился, а, скажем, у приятеля или приятельницы. Фу, да что сегодня со мной? Все мысли в одну сторону заворачивают. О деле надо думать, о деле или о душе на худой конец. Так, думая о душе, дошел я до Guns and Knives, зашел в магазин и никаких мыслей, ни о душе, ни о деле. Как ветром такие мысли сдуло. Мария Пилар что-то с нижней полки шкафа доставала, нагнувшись сильно. Я откашлялся, вновь поздоровался. Мне ответили новым х о л л а не изменив позы, только рукой так не глядя помахав. Да я ничего, я подожду, посмотрю. В конце концов моя невольная соблазнительница выпрямилась, захлопнула шкаф и повернулась лицом ко мне. Я радостно сообщил, что проблемы в том, чтобы получать Димидовские патроны, нет. Все сделаем в лучшем виде. Она же ответила, что очень на это надеялась, а потому приготовила мне подарок в благодарность. И протянула мне небольшие кожаные ножны с маленьким, но увесистым ножом внутри. Нож был интересный: обоюдоострое, довольно толстое лезвие с одним долом с каждой стороны, длиной сантиметров 12 и шириной не меньше трех. Лезвие прямое, сужающееся к острию на расстоянии сантиметра три-три с половиной от него. Рукоятка без гарды, с небольшим упором, которая представляет собой одно целое с лезвием, с нарезанными на станке мелкими рубчиками. Все это матово, сфосфатировано, причем еще в защитный зеленый цвет. В общем, нож небольшой, но тяжелый. Таким при правильном ударе можно доску пробить. И видно, что качество стали и изготовления отличное. Я начал было отказываться, говоря, что пока только одни обещания с моей стороны, но она н а с т о я л а на том, чтобы я подарок взял. Долго н а стаивала. Я поблагодарил но сказал, что дарить ножи дурная примета, поэтому честно заплатил за него один и к ю Ножны к нему были тоже хорошие, из толстой кожи, плоские, хорошо держащие клинок и удобно надевающиеся на ремень. В карман нож з а с у у т ь было неудобно, поэтому я сразу повесил их на подобающее место. Тем временем м а р и я Пилар оглядела магазин хозяйским взглядом, после чего объявила мне, что он закрывается. Но при этом она надеется, что я как настоящий к а б а л ь е р приглашу ее оттужинать. Врать не буду. Ссылаться на неотложные дела в другом месте я не стал, даже думать не стал и делать вид, что собираюсь подумать. Согласился сразу и легко, еще до того, как она фразу закончила или даже начала. К тому же днем поесть я так и забыл. Единственное, о чем я ее попросил, самой выбрать место по причине моего н е з н а н и я достоинств местного общепита. Дама сказала, что она так и собиралась сделать, потому что есть здесь одно местечко, которое наверняка придется по душе настоящему мужчине. От таких слов у меня даже плечи расправились сами собой. чтобы образу настоящего мужчины соответствовать. Красавица заперла двери, и мы на пару пошли по центральной улице, на которой уже появились праздные местные жители, закончившие свои дневные дела. Мария п и л а р здоровала со всеми, показывая тем самым, что она в городе не новичок. Но судя по всему, на уровень внимания к ее прелестям это никак не влияло. Вслед смотрели все, не п р и е л и с ь Жара уже немного спадала, к вечеру потянуло ветерком, гулялось легко и приятно. Спутница оказалась еще и собеседницей, так что до нужного места прогулялся я с удовольствием. Пройдя еще несколько улиц и переулков, мы вышли на самую окраину городка и подошли к распахнутым воротам, над которыми стилизованными под стиль вестерн буквами на деревянной доске было выжжено "Аламо ш у т и н Рейндж Энд Клаб". За воротами был большой зеленый двор. заставлены там и сям разбросанными деревянными столиками под зонтиками. За ним была еще и терраса со с т у л и к а м и же. С террасы широкие д в у с т в о р ч а т ы е двери в е л и в ресторанный зал, где божественно пахло жареным мясом и где на деревянных стенах в перемешку висели все возможные револьверы, пистолеты, винтовки, продырявленные мишени, головы каких-то местных тварей, а также плакаты, вонты с фотографиями златив. И п р о с л а в л е н н ы проставленными под ними суммами вознаграждения в ИКУ, причем некоторые фотографии были перечеркнуты жирным красным крестом. В зале стояли тяжелые столы, сколоченные из не очень ровных, но хорошо отполированных досок, грубые, но удобные стулья. Барная стойка занимала одну стену целиком. В дальнем конце зала были еще одни двери, которые ввели, судя по всему, на стрельбище, оттуда доносились хлопки выстрелов. В клубе уже были люди, которые здоровались с моей спутницей, причем я заметил, что здоровались с уважением. Так приветствуют скорее коллег, чем красивых женщин. Мы заняли столик в зале у стены под огромной головой гиены. На мой взгляд, на улицу рановато выходить было. Жара хоть и спала, но не совсем, а в зале с к в о з н я ч о к гулял п р и я т н о Бармен выразительно посмотрел на Марию Пилар из за стойки, и она показала ему в ответ два пальца. Тот кивнул. Загремел льдом в ведре, в затем звякнул стаканами и подошел к нам с двумя меню и двумя бокалами виски с о л ь д о м наверняка с тем самым знаменитым местным лоунстар. Да, надо было заранее сказать, что виски я не люблю, но теперь поздно. Теперь я бы керосину выпил, только бы не разочаровать Марию п и л а р а то р е ш и т ь что привела вместо для настоящих мужчин, а я сразу давая от виски отказаться и п о л у ч у с ь уже не настоящим и место этого недостойным. Поболтал напиток с кубиками льда, сделал крошечный глоток. Ну ладно, пить можно. Спутница моя тоже отпила и даже без видимого омерзения. Люди между тем понемногу собирались. У всех висели на поясах пистолеты, некоторые приносили и винтовки в чехлах. Были не только мужчины, немало было и женщин. Даже наша толстуха, содержательница гостиницы, и т а появилась неся брезентовый, обшитый кожей чехол с винтовкой. Занимали столики, рассаживались, заказывали еду и напитки. Судя по всему, популярное тут местечко. Болтали мы с Марией Пилар, пока ни о чем. Рассказывала она мне, что за злодеи на фотографиях перечеркнуты и кто отличился их так вот перечеркнуть, чьи головы висят на стенах и кто столь удачно на обладателей этих голов поохотился. Гиена, что над нами, оказывается, была рекордной – 2440 фунтов. Почти тон на двести. Не слабо. Я пригляделся к голове повнимательнее. Действительно впечатляет. Башка в длину не меньше полутора метров, из них метра с лишним приходится на пасть. Вроде и не п р и с м ы к а ю щ а я с я И Мария Пилар подтвердила, что перед нами млекопитающее, но зубы как у крокодила, все одинаковой формы, р а з в е что длиной отличаются. Еще привлекла мое внимание голова здоровенной ящерицы, н а п о м и н а ю щ е й немного нашу земную игуану. Только вместо куристой гребней на голове были костяные шипы, выступающие своими остриями из натянутой на них кожи. Шипы шли небольшим гребнем по черепу от носа до самого затылка, постепенно увеличиваясь в размерах, а там, где должна быть шея, превращались в н а с т о я щ е е к о л ю ч е е ж а б о Пасть ящерицы тоже интересная была. ч е р е с т е ы е суставы располагались почти на шее, соответственно пасть была длиннее головы. Голова округлена, н к о н и ч е с к о й ф о р м ы сужавшаяся к носу широкая. Приоткрытая пасть была плотно набита длинными гольчатыми зубами. Их там сотни были, судя по всему, не в один ряд. Мария Пилар гордо сказала, что это ящерица ее трофей. Гордо ударив себя в грудь, о т чего с о д е р ж и м о е д е к о л ь т е к а л ы х н у л а с ь так, что у меня сердце чуть не остановилось. Действительно, под головой ящерицы висела маленькая бронзовая табличка, на которой была выбита Мария Пилар Родригес, 10.11.0021 н е зря, не зря здесь красавица этой знойной с таким уважением все относятся. Мне еще попутно вспомнила спилочка для ногтей в мишени для ножей. Наверное, слишком назойливыми по отношению к ней местные кавалеры тоже не бывают. Я подробнее про ящерицу расспросил. оказалось, что называют ее каменным вараном. Обитает она в горах, в пещерах и низинах, где есть вода и сырость, охотясь на всякую горную живность и греясь по ночам на нагревшихся за день камнях. В, в длину она бывает до четырех метров, массивная с коротким хвостом, сплющенным с боков, с помощью которого тварь еще и плавает хорошо. В сезон дождей эти ящерицы зачастую выбираются на равнину и отходят от гор достаточно далеко. Там ее Мария Пилары выследила, убила одним выстрелом из винтовки, попав прямо в мозг. Проблема оказалась в том, чтобы трофей в город притащить. Не влезала громоздкая тварь в небольшой пикап Марии Пилар, поэтому она и отрубила голову, хвост и лапы с когтями. Голова украсила стену стрелкового клуба, из когтей к р а с а в и ц ы с д е л а л и украшение, которое висело у нее в спальне. Потому что таскать на шее такую терсть о оказалось тяжеловато, а к о у р а с хвоста, где у нее рисунок самый правильный, превратилась в ковбойские сапожки моей спутницы. Она даже ногу из п о д с т о л а вытащила и у меня перед перед носом вверх вытянула, предлагая полюбоваться сапогом. Сапог мне тоже понравился, но нога была куда красивее, очень, очень красивая нога. Принесли еду. Ничуть не хуже, чем в том салоне, где мы с немцовым вчера обедали. Народ продолжал подтягиваться в клуб. Стрельба за задними дверями стала чаще. Слышно, что не только пистолеты в деле, винтовки тоже забухали. Пришел Джо, автоторговец с неизменным кольтом миротворцем на ремне, вместе с невысокой крепкой девушкой с очень короткими волосами. Правильные хоть несколько грубоватые черты лица. Немножко широковатые щиколотки и запястья, но общее впечатление чрезвычайно приятное. Поздоровался Джо с Марией Пилар, затем со мной, назвав снайпером, хоть и с некоторой иронией, пожимая руку. Мария Пилар даже посмотрела на меня заинтересованно. Девушку Джо т рекомендовал как свою дочь Джей Джей. Звали ее изначально Джон, как я выяснил позже, но в силу мальчишеского характера и поведения с детства стали называть Джо. И стала девочка Джон зваться д ж о Джуниор, Джо младший, Джей, Джей. У Джей, Джей на ремне висел кольц п и т о н с рукояткой типа Мустанг, делающий этот здоровый револьвер более прикладистым в ее небольших л а д о н я х В общем, попал я в царство оружия и стилков. Хорошее место, интересное, прямо для меня. За соседним столом с у д а ч и л и о достоинствах и недостатках винтовочных калибров. Причем одним из сидящих был тучный, но здоровенный мужик в белом стетсоне со звездой шерифа на груди. Ага, вот ты какой северный местный шериф, которого мы так и не встретили. Неожиданно Джос до ч е р и в н о в ь подошли к нам. Джо махнул рукой в сторону дверей, ведущих на стрельбище, и сказал: «Постреляем». Марию Пилар долго упрашивать не пришлось. Она тут же вскочила, махнула мне рукой. мол следовать за мной и пошла покачивая загорелыми бедрами. Ну что мне оставалось? Пошел я следом. Стрельбище было серьезным. Триста ярдов были оборудованы всеми возможными видами мишеней и движущимися, и практическими, и для ковбойской стрельбы, куда по всему видать Джо и захаживал. Затем шел небольшой вал, а слева от вала ровная поверхность тянулась на километр, пожалуй, чуть поднимаясь с дистанции. Ну да, а что тут место экономить, тем более что это как раз граница города. Это уже для винтовок с большими прицелами. Местность за в а л о м тоже не простаивала. Там на разных расстояниях от огневого рубежа стояли рядками простые пневматические мишени с разноцветными металлическими кругами на коротких шестах. Это уже для винтовок. Попал, мишень завалилась, контакты замкнулись, включился электронасос и она обратно поднялась. Понятно, господам техассам при местном культе оружия тут самое место. Я заметил, что, несмотря на то, что все п и л и с п и р т н о е никто не извлекал револьверов из кобуры в зале, и никто не расщелил х там винтовок. Видать, культура обращения с оружием у жителей Аламо была уже в крови. Полезное качество, достойное уважения.